Глава четвёртая. Лев. «Не устал. Очень интересная работа. На которой ты скоро плесенью покроешься», — фыркнул генерал-майор. «Знакомься. Друзья из партнерской организации. Пришли за твоей помощью». Двое мужчин поднялись с кресел. Первым протянул руку высокий худощавый длинноносый шатен, застывший на лице ироничной полуусмешкой. Крепкое, но ненавязчивое рукопожатие. Формы на нем не было, простые черные джинсы и рубашка без знаков отличия. Только мелкие детали выдавали в нем главного. Лев заметил, что его коллега хоть и был старше по возрасту, но вперед не лез. А генерал Нилов смотрел на этого парня с уважением. Кирилл Климов, глава ассоциации, улыбка почти приветливая. В глазах странное веселье или это азарт? Второе рукопожатие оказалось крепче, и вышла почти отеческим. Среднего роста мужчина с легкой проседью в густых, коротко остриженных волосах чуть склонил голову. Павел, заместитель главы подразделения тени. Ни одно из наименований Льву ничего не сказало. Он всегда отличался хорошей памятью, но не смог припомнить ничего про теней и ассоциацию. С другой стороны, столько лет прошло. Распределение отделов могло измениться, и в конце концов, Никто не отменял секретное подразделение. Ничему не удивляться. Первое, чему его в свое время научила жизнь и два лучших друга, талант которых влипать в нелепые истории не поддавался контролю. «Очень приятно. Лев Залеский, Давно уже в отставке». «Мы знаем», — кивнул Климов. «Но по ряду причин попросили Василия Ивановича выделить именно вас для этого дела. Думаю, вы тоже сочтете их весомыми». Едва заметный нажим в голосе и жест рукой. Все, как по нему и команде, сели, кто на диван, кто в кресло. «Это наш клиент», — снисходительно протянул Кирилл и открыл первую папку. Обычно в углу досье крепили фото, но здесь его не было. В графе «имя» значилось короткое — «джокер». Остальные поля информационной анкеты пусты, кроме короткой пометки «сестра» со знаком вопроса. Лев пробежал по листку внимательным взглядом и поднял на главу ассоциации удивленный взгляд. Что это значит? Это значит, что он хорошо прячется, имеет хорошие связи и очень опасен. Климов явно не любил лишних церемоний. Серый кардинал преступного мира, на которого нам удалось выйти благодаря чистой случайности. Это стоило жизни нашему человеку. Сейчас известно, что Джокер Держит за горло четырех ведущих политиков страны, контролирует все наркопотоки на юге и прикрывается, скорее всего, алкобизнесом. Возит в Россию вина из ближайшего зарубежья. Недавно его головорезы убрали их давнего партнера, слепого. Думаю, ты о нем слышал. Да, известная личность. Под этого честного бизнесмена, а по факту опытного перевозчика наркотиков, родом из 90-х, начал копать еще сам Лев. Но потом тему быстро прикрыли. То ли у слепого нашли связи в верхах, то ли он прижал кого-то. Разобраться за Залезский уже не успел. Вот и прекрасно. Догадаешься, что сейчас будет делать Джокер? Ответ был так очевиден, что Лев не удержался и пренебрежительно фыркнул. Искать нового перевозчика. Насколько я помню, слепой последнее время начал сдавать позиции. Наш наркоконтроль часто брал его людей на горячем. «Зуб даю, Джокер попытается подмять Дутова. Он сейчас топ в сфере и чист, как стекло. Никакого криминального прошлого. Идеальная документация. Друзья в политике». «Я же говорил, у него талант», — кивнул Нила в гостям. «Жаль, что ты 10 лет потерял. Был бы уже моим замом, не меньше. Это уже Льву». «Очень-очень хорошо», — довольно заявил Климов и улыбнулся так плотоядно, что будь у Льва чуть менее крепкие нервы, он бы уже попытался сделать ноги из кабинета. С такой ухмылкой предлагаю только душу продать, а тело сдать на органы. Но что вы хотите от меня?» Лев внимательно посмотрел на Кирилла поверх золочёной оправы очков. «Всему свое время. Прежде чем дойдем до сути, я хочу, чтобы вы поняли всю степень ответственности». Тот почесал гладко выбритый подбородок и открыл вторую папку. В этом досье фото было. Миловидная большеглазая девушка с татуировкой слезы на щеке. Заметная особа. Мимо не пройдешь. Это Ольга Карамзина. Благодаря ей мы вышли на Джокера. Наш агент случайно познакомился с девушкой, завязал отношения. Через неделю к нему пришли крепкие ребята и доходчиво объяснили, что трогать девочку не надо, иначе ее старший брат будет очень недоволен. В разговоре они называли его Джокер. Разумеется, наш товарищ стал копать. Связался с девушкой. Та, влюбленная по уши, разозлилась и рассказала о своём брате. Обещала, что принесет документы, благодаря которым он сядет надолго и не будет им мешать. Веселая семейка!» — хмыкнул сидящий напротив льва Павел. «Дайте угадаю». Не донесла. Вопреки данному когда-то обещанию не лезть в такие дела, лев загорелся. Кровь снова бурлила, как когда-то. Мозг заскрипел шестеренками, выстраивая прогнозы и делая выводы. Карие глаза заблестели азартом впервые за 10 лет. Нилов смотрел на своего бывшего ученика и едва заметно улыбался. Лев в деле, еще не знает самого главного, а уже рвется в бой. Вцепился, как бульдог, и уже не отпустит. Соскучился по настоящей работе. Донесла, но он не дождался, потому что был самоуверенным идиотом. Хотел явиться к нам с документами и красиво выступить, вместо того, чтобы сразу сообщить обо всем начальству и запросить поддержку. Молодой и горячий парень. Был. Последнее слово Кирилл произнес с особым значением. В итоге на месте встречи девушка нашла трупы, людей брата, от которых чудом сбежала, а затем просто исчезла с радаров, даже с наших. «Совсем? Никаких следов?» Льву не верилось. В современном мире так не бывает. Всю жизнь люди идут по идеально ровному снегу и оставляют после себя следы шагов, преступлений и ошибок. Иначе никак. Есть кое-что. Третья папка в руках Кирилла, но он не спешил ее открывать. Есть человек, к которому сходятся обе линии. Дутов и Ольга Карамзина. Совсем скоро Джокер выйдет на этого человека. Ваше лев задание будет напрямую связано с ним. Точнее с ней. Папка на столе. Короткое движение и тонкий серый пластик больше не скрывал фото. Лев вдохнул и с трудом заставил себя выдохнуть, потому что с черно-белой фотографией ему доверчиво улыбалась Маргарита Соколова. Именно она два месяца назад оставила ему на память болезненный ожог, огромный, ноющий валдырь на сердце, который никак не заживет. Выжгла его нежными словами, прикосновениями и стонами. Все произошедшее въелось в память до мелочей, до каждого движения и вдоха. Это была чистая искренность. Именно она, как кислород, разожгла огонь. Именно она оставила болезненный след на давно заледеневшем сердце. И если женщины в жизни льва после гибели невесты и бывали, то почти всегда на одну ночь. Искренностью там и не пахло. А в тот день он снова ее почувствовал и... сбежал. Давно нужно было позвонить, поговорить с Ритой как-то справиться с ситуацией. Никто не знает, сколько раз за эти два месяца Лев брал в руки телефон, а потом отбрасывал в сторону, не зная, что сказать. Как неопытный мальчишка, который нашкодил и трусит во всем признаться. Вцепившись взглядом в фотографию, Лев не заметил, как Кирилл спокойно поднялся, подошел к графину с водой, налил стакан и поставил его рядом. «С вами все в порядке?» «Да», — прокашлялся лев, водой не воспользовался. «Жду подробностей. Какое отношение Маргарита имеет к делу?» «Непосредственное. Эта девушка последней видела Ольгу Карамзину перед исчезновением. Та переночевала в ее студии, после чего исчезла». Также нам известно, что Маргарита, внебрачная дочь Михаила Семеновича Дутова, любимая дочь, которая в завещании указана главным наследником. И если Джокер решит надавить на него, то будет действовать через риту, автоматически продолжил Лев. Мозг анализировал ситуацию автоматически, не обращая внимания на чувства. Верно, кивнул Нилов, учитывая твои Лев близкие отношения с девушкой, думаю ты заинтересован в том, чтобы организовать ее охрану и максимально помочь расследованию. «Вы за мной следили», — устало выдохнул Залеский и тронул пальцами мигом вспотевший лоб. «Да», — генерал-майор и не вздумал отнекиваться. «Ты слишком интересный человек, Лев. Я не мог просто так тебя отпустить, как и они», — кивнул на мужчин. «Ладно», — повел плечами. Пиджак внезапно стал тесным и неудобным. Стены кабинета давили. Вы уверены, что Джокер знает, с кем виделась его сестра перед исчезновением? Пока не знает, но послезавтра открытие выставки. Последний портрет Ольги Карамзиной — ведущий снимок. Нам очень повезло, что его не вывесили на афишу. Я знаю, что благодаря Герману Сергееву, двоюродному брату Маргариты и фэшн-фотографу мирового уровня, выставку будут активно освещать в прессе. Первый же ролик на ТВ или в интернете, и Джокер ее заметит. «А что же ты вляпалась, Рита?» Лев снял очки и устало закрыл глаза. Мужчина ясно понимал, что он — не лучшая кандидатура для задания. Десять лет перерыва не проходит бесследно. Да, он все это может, умеет и знает свое дело, ничего не забыл. Но впервые в жизни ему так страшно ошибиться. Этот страх ледяным туманом повис в воздухе, и коснулся кончиков пальцев. Нужно, чтобы Ритой занимался лучший из лучших, а не придурок в отставке. Но где-то в глубине души внутренний голос нашептывал тихо: «Ты все равно не сможешь смотреть на это со стороны». И этот он был совершенно прав. «Хорошо. Дополнительные инструкции, вводные данные». «Вот это разговор!» Нилов хлопнул в ладоши и перевел взгляд на Климова. Тот сдержанно кивнул и взял слово. С этого момента вы поступаете в распоряжение ассоциации. Инструкции получите от Павла. Любые расходы также несет наша организация. Аппаратуру людей мы предоставим». Ему показалось или в голосе Климова прозвучало предвкушение, как у человека, который готовится смотреть новую серию любимого до дрожи сериала. Рита. 24 декабря. В студии на пожарной станции кипела работа. Толпа людей, хаос и безумие. Так всегда, когда снимает Герман, а вокруг вьется толпа его ассистентов, моделей и представителей заказчиков. Рита сидела за рабочим столом, примастившимся рядом с диваном в углу и задумчиво крутила в пальцах визитку с розовыми цветочками. Сил не было ни на что. Шел шестой час съемок. Все на пределе, а она банально засыпает и ноги не держит. Рид, ты мне нужна!» — подскочил Герман. «Эй, все в порядке? Ты бледная!» — приложил холодную ладонь к ее лбу. «Нормально, я сейчас!» — прикрепила визитку к стене канцелярским гвоздиком с ярко-желтым наконечником и встала, но тут же пошатнулась, как пьяная. «Да что за...» «Ты не заболеваешь, сестренка?» «Что-то ты мне не нравишься!» — хмурился Герман. Пожалуй, я без тебя справлюсь. Проводить наверх? Завтра открытие твоей первой выставки. Ты должна блистать. А у тебя под глазами синяки, как у панды. Валя, конечно, нарисует красоту, но я не хочу, чтобы ты уснула и захрапела прямо при журналистах. Сама дойду, буркнула девушка и потопала наверх. Спорить с братом не было ни сил, ни желания. Уже там, лежа на продавленном диване, она снова думала о странной девушке Оле, которую привела к ней судьба. Фотогеничное лицо, заметная татуировка и желание спрятаться на пару дней. Они разболтались за чаем обо всем и ни о чем. Как-то так само собой получилось, что Рита рассказала о выставке и попросила фото. Тема как раз была «лица и души», а татуировка так и кричала о том, что снимок станет настоящим украшением выставки. Ольга Карамзина, такой была фамилия случайной знакомой, даже написала расписку, что разрешает использование своего фото, сделанного среди ночи в пустой студии. Вместо света одна настольная лампа, вместо фона обшарпанная стена. Но глубокий взгляд уставших огромных глаз прямо в душу цеплял. Свою историю загадочная девушка рассказала коротко. «Я вляпалась, за мной гонятся бандиты». Не выгоняй, пожалуйста, я завтра сама уйду. У Риты и в мыслях не было отказать ей в помощи. Она даже предложила Ольге пожить несколько дней на станции, но та она отрез отказалась. Уходя, девушка искренне благодарила и дала визитку цветочного магазина со словами: Если тебе потребуется помощь, просто иди туда и скажи, что от меня. Рита перевернулась на бок, укрылась одеялом и попробовала улечься поудобнее. Теперь в голову лезли совсем другие мысли. Лев. Она не ждала, что он позвонит. Была уверена, новая встреча состоится через год и ни о чем не жалела. Глупо переспать с мужчиной, который в пьяном виде признается в любви другой женщине, и жалеть об этом. Что сделано, то сделано. Погладила пальцами подвеску, которую носила два месяца, не снимая. Вспомнила теплые руки и губы, поцелуи. Давно ей не было так хорошо с кем-то. Признаться честно, она думала, что уже и не будет. Что Алексей Вольский, ее первый мужчина и фотонаставник, некогда кумир наивной девочки Риты, навсегда лишил ее возможности хоть что-то чувствовать. Проваливаясь в сон, Рита улыбнулась, вспоминая теплый карий взгляд и влажные медные волосы между пальцами. Этот образ отогнал все плохие воспоминания. Даже шум из студии не помешал сну, накрыть ее своим невидимым покрывалом. Интересно, он придет на выставку. Рита хотела, чтобы пришел, но у нее не хватило смелости отправить приглашение. 25 декабря. Рита, ну и вид! Некогда известная фотомодель Тина Краш, а теперь Валентина Сергеева, жена Германа, мать двоих детей и весьма успешный визажист. Вихрем ворвалась на пожарную станцию. Маргарита только что закончила с платной фотосессией. Заказчица уже ушла, а девушка задумчивым призраком бродила по студии, выключая аппаратуру и сворачивая фоны. Вроде выспалась, но спустя всего три часа работы снова зевала и чувствовала себя совершенно разбитой. «Нужно выпить еще одну витаминку. Наверное, простуда приклеилась». «Нормальный вид?» — пожала плечами девушка и улыбнулась Тине. «Ты же нарисуешь мне красивый». «Куда же я денусь? Сегодня твой день. Ты должна блистать». Герман сказал, «Будет толпа журналистов». Щебетала она, по-хозяйски сдвинув весь бардак на столе к стене и засыпав клавиатуру. Водрузила на стол стальной ящик, в котором пряталось все, что необходимо настоящему профи визажа. Тени, подводки, кисточки, тональники и еще бог весь что. Рита не знала названий половины того, что хранилось в волшебном чемоданчике. «Это обязательно?» — повела плечами блондинка. «Я хотела скромно». «Рита, это твоя персональная выставка. Герман сейчас поднимет шумы и тебя заметят не только как его помощницу. Тебе нужно имя делать, тогда карьера сразу пойдет в гору». «Да у меня и так все неплохо», — озадаченно обвела взглядом помещение. «Жаловаться не на что». Риту, у тебя вообще что ли никаких амбиций?» Тина подошла к ней и стянула резинку собранных в лохматый кулек волос. Так, еще и волосы уложить нужно. Вот говорила Герману, надо стилиста прихватить. Тут я не мастер, но, думаю, справлюсь. У меня нет никаких амбиций. Я спать хочу. Выразительно зевнула. Похоже, Валья выдохлась с этой выставкой и кучей съемок. Осталось чуть-чуть. Сегодняшний вечер — вишенка на торте. А потом выставка станет красивой строчкой в твоем портфолио. Так что иди залезай в платье и топай сюда. Буду твоей доброй феей. Два часа спустя Рита в сопровождении Германа и Тины вошла в белый зал галереи открытия. Идеальное просторное помещение для выставки черно-белых фотографий. В центре поместился фуршетный стол, а у дальней стены сделано небольшое возвышение, заменяющее сцену. Все организовали по высшему разряду. Гости уже наводнили зал. Сегодня здесь не было случайных людей. Сюда пригласили только журналистов, известных фотографов и людей, имеющих вес в сфере искусства. Рита заметила несколько коллег с фотоаппаратами. Сегодня впервые она была по другую сторону объектива. Необычно, пугающе. Девушка касалась пальцами руки брата. Это немного успокаивало трепыхающееся от волнения сердце. «Маргарита, позвольте взять у вас эксклюзивное интервью для журнала Томата. Посмеиваясь, к ним подошла Лиля Никитина и поспешила обнять подругу. Глядя на пухленькую брюнетку в стильном черно-белом костюме и туфлях на высоком каблуке, Рита невольно вернулась на несколько лет назад. В то время, когда они только стали подругами, тогда Лилия Никитина выглядела совсем иначе. Растрепанная темная каре, толстовка, Мешковатые джинсы и гигантские наушники на голове, из которых во всю мощь жарил хард-рок. Удивительно, как они изменились. Теперь Лиля — уверенная в себе журналистка, жена и мама, а Рита в красивом платье идет открывать свою первую фотовыставку. «Прекрасно выглядишь», — шепнула ей на ухо подруга. «Я уже все посмотрела. Фото просто супер. Сотрудники галереи говорят, один снимок уже хотят купить, в личную коллекцию. «Что?» — Рита аж подпрыгнула на шпильках. «Какой?» «Ведущую, где девушка со слезой. Мне администратор галереи слил инфу по знакомству. Цену потом скажешь. Обязательно надо указать это в статье». Тут же взяла себя в руки. «Если ты не против, конечно». «Подожди, в себя приду». Голова снова закружилась. «А это уже от успеха сто процентов». До официальной части оставалось пятнадцать минут. «Рита, пойдем к сцене», — шепнул Герман и поволок ее за собой туда, куда через пару минут устремятся все взгляды. «Ну зачем такой официоз?» Увы, двоюродный брат насмотрелся на европейскую практику и решил воплотить это в реальность. Пафосно, амбициозно и с оперолем для гостей. А то, что сестра речи говорить не особо умеет, это решим по ходу дела. Лев Он поднял теплый воротник зимнего пальто и вышел из машины. Холодный ветер подхватил с бордюра немного снега и подбросил его льву в лицо, заставив зажмуриться. Отлично. Потом придется очки протирать. Галерея открытия. Светились в темноте раннего вечера голубые буквы. Лев хорошо помнил, как эта галерея стала одной из ведущих в городе. Его друг Максим Кравцов, известный художник, Тогда решил триумфально вернуться домой и устроил невероятную выставку в маленьком, новом, никому неизвестном арт-пространстве. В тот Новый год сюда слетелись все почитатели его таланта и европейские критики, но Максу было на это глубоко плевать. Он, видишь ли, решил жениться. Усмехаясь ярким воспоминаниям о чете Кравцовых, их симпатичной дочери Алисе и безумном Пселаке, Лев сдал пальто в гардероб и, предъявив приглашение, прошел по незадействованному в экспозиции узкому коридору в Белый зал. Как ассоциация достала проходку? Лев представления не имел, но сегодня утром обнаружил конверт с приглашением на своем рабочем столе. «Лев?» — на него тут же наткнулась Лилия Никитина собственной персоной. «Ты же не поклонник искусства!» Улыбнулась жена второго лучшего друга, Руслана, и подруга Риты по совместительству. Было у льва смутное подозрение, что несколько лет назад она всерьез пыталась их с фотографиней свести, но потерпела неудачу и имела теперь на него небольшой, но очень острый зуб. «Меня пригласили, и я пришел», — пожал плечами и красноречиво махнул приглашением. «Ты не пожалеешь, выставка замечательная, ой!» Свет моргнул несколько раз, и на зал опустился приятный полумрак. Теперь освещались только фотографии, стол и невысокая сцена, на которую только что поднялся улыбчивый мужчина в черном костюме тройки. Добро пожаловать на открытие дебютной выставки, уже известной многим фотоледи Маргариты Соколовой. Она уже грозит мне кулачком за излишний пафос, но как напутствовал друг мой Герман, ляпнешь, слави глупость, двину по башке штативом. Смех над незадачливой шуткой затих стоило Рите подняться на сцену. За локоть её поддерживал высокий блондин, который в досье числился как Герман, двоюродный брат. Тоже фотограф. Но какое он имел значение, если рядом с ним шло чудо? Он видел Риту в драной майке на рок-концерте, видел в побитом жизнью осеннем пальто и смешной шапке с ушками, видел растрепанную, сонную, в домашнем халате, но никогда в элегантном, обтягивающем стройную фигурку платье в пол. Цвету платья лев никак не мог подобрать название. Наверное, цвет летнего безоблачного неба. Лучшая метафора, что он мог придумать. Несмотря на волну чувств, на лице льва не дрогнул ни один мускул. Только темно-синий пиджак вдруг стал жутко неудобным, а ворот черной рубашки внезапно показался узким. Взглядом он следил за каждым движением чуда и сам, от себя не ожидая, сделал небольшой шаг вперед, когда девушка оступилась, не справившись с высокими каблуками. Но Рита тут же выровнялась и обернулась, открыв зрителям обзор на обнаженную до пояса спину. Платье держала только тонкая золотая цепочка сверху. Сконфуженно покрасневшие щеки, небрежно отведенные назад светлые локоны и дрогнувший в руках микрофон. Лев считал ее волнение по едва заметно дернувшемуся уголку рта поблуждающему взгляду, но держалась она молодцом. Голос звучал уверенно. «Дорогие друзья, спасибо, что пришли. Я, если честно, не ожидала, что вас будет так много. Я немного волнуюсь и не умею говорить речи, поэтому не судите строго. Рада приветствовать вас на открытии выставки фотопортретов лица и души. Я собирала эти снимки много лет, За каждым из них стоит своя история. Вы можете прочитать подробности рядом с фото или в буклете. Истории этих фотографий не менее интересны, чем графика, уверяю вас. Сегодня целый вечер, я здесь, с вами. Если возникнут какие-то вопросы, захотите поделиться впечатлениями или высказать критику, я...» Лев заметил, как застыл блуждающий взгляд. Проследил за ним, но не смог понять, кого же увидела Рита. Просто не успел, потому что девушка камнем рухнула на пол, потеряв сознание. Микрофон с громким треском упал рядом. В следующую секунду он уже мчался сквозь толпу, расталкивая людей и зло рычал. «Я гребаный доктор, разошлись все! Пустите к пациенту!»